Глава четвертая. «Анна, ваше высочество, повернитесь, пожалуйста!» Как-то сухо проговорила одна из трех служанок, невысокая темноволосая женщина лет сорока, опустив взгляд в пол. «Мне необходимо зашнуровать ваш корсет!» Спустя пару мгновений я наконец поняла, что просьба обращена ко мне, и развернулась. Да, уж к новому титулу и обращению придется привыкать. Благодарю вас за помощь. Я попыталась вжиться в роль и для начала наладить контакт со служанками. Без вас я бы не справилась. Сегодня чудесный день. Без посторонней помощи я бы и правда не справилась с трюком под названием «Переодевание в парадное платье». Да и вообще... Процесс подготовки к завтраку занял больше времени, чем вся моя подготовка к выпускному в школе. Честно признаться, и темно-синее атласное платье выглядело намного богаче, чем мой выпускной наряд. Правда, вместе со всеми подъюбниками и щедро украшенным корсетом, объемными рукавами весило как минимум несколько килограмм. Здешним дамам, похоже, неизвестен вред корсета на внутренние органы – и нравится постоянно путаться в подоле юбки. «Если такое со мной будет вытворять перед каждым приемом пищи, то одним моим чудесным возвращением к жизни темный принц не отделается. Я и так тут жизнью рискую, выступаю приманкой, так еще и мучения эти терпеть». Они переглянулись, а следом все та же женщина заговорила, приступая к шнуровке корсета. «Рады служить вам!» Ваш союз принес мир нашему дому. А в следующее мгновение она резко дернула за шнурки и грудь сдавила от недостатка кислорода. Она меня что, на тот свет отправить решила? И ее слова звучали совершенно неестественно. Явно были какой-то сухой заученной фразой. Впрочем, шестое чувство подсказывало, что к принцессе эти служанки явно относились с некоторой настороженностью. или даже с неприязнью. Хотя, если вспомнить слова Нокселя, то предки Анабель воевали с предками меринорцев. И кто знает, скольких родственников эти служанки потеряли из-за этих войн. Так что, думаю, не все поддерживают идею о перемирии. Тем более, что здесь царство хаоса, темной магии. Поэтому из всех этих моих наблюдений напрашивался закономерный вывод. Врагов здесь у юной светлой принцессы было предостаточно. А я попала в логово, кишащее ядовитыми змеями. И какая-то из этих змей все же добралась до своей цели. Поэтому я здесь. Черт возьми, неужели я правда поверила во все это? Ведь на протяжении последних лет я ежедневно видела тех, кто находился на грани жизни и смерти, использовала все прелести современной медицины, чтобы помочь буквально вытащить с того света. Никогда не верила в ритуалы, магию и прочую ерунду. Надеялась только на научный подход и опытность докторов. Но вот я здесь, в чужом теле, стою перед зеркалом в окружении трех не особо разговорчивых темноволосых служанок, которые наряжают меня, будто бледную фарфоровую куклу на витрине. Это не сон. ни игра больного воображения. И я видела каждую мельчайшую бусинку на платье, слышала короткие разговоры служанок на незнакомом языке, который я понимала, чувствовала, как перехватило дыхание от корсета, как сердце забилось чаще, видела в отражении незнакомую девушку, которой и была я, вернее, временная я. И чем скорее найдется преступник, тем быстрее этот спектакль завершится, надеюсь. Интересно, что будет, Санабель? Как принц решит вопрос с ее внезапным хм, исчезновением? Или он собирается меня... Нет, этот вопрос определенно следует обсудить подробно. И вообще, желательно прописать все пункты нашей сделки на бумаге и заверить какой-нибудь магической клятвой или кровью. Кажется, в фильмах про ведьм и прочее волшебство обычно именно так и поступали, заключая сделки. — Все готово, ваше высочество. Моя мучительница, закончив наконец с корсетом, отошла в сторону и замерла. Из отражения на меня смотрела все та же бледная девица, чьи волосы сейчас были уложены в высокую прическу, а кожа резко контрастировала с темным цветом платья. «Спасибо, вы можете идти». Я кивнула служанкам, и после того, как они бесшумно удалились, приблизилась к трюмо, на котором лежала здешняя косметика. И чего здесь только не было. В золотистых баночках и бутылочках сверкали какие-то масла, крема, цветная пыльца. Нужно добавить чуть жизни этому лицу, иначе и правда выгляжу точно как с того света. Пальцами набрала розоватый пигмент, которым мне подкрасили губы, и провела по щекам, затем темно-серым цветом выделила веки. Стало чуть лучше. — Ты готова? — стукнула дверь, и за спиной зазвучал голос супруга. — Будто у меня есть выбор, — проговорила, втянув в себя воздух, а следом развернулась и встретилась взглядами с принцем. Рейнард казался взволнованным и будто даже напряженным. И куда делся его ехидно-насмешливый взгляд, которым он встретил меня? Может, что-то случилось? Подхватив подол платья, попыталась грациозно добраться до двери. выходило скверно. «Ну, черт возьми, я носила носилки с пациентами. Неужели с тяжестью какого-то платья не справлюсь?» «Выглядишь...» Он будто бы удивленно запнулся, а следом в его глазах появилось нечто похожее на удивление. «Выглядишь великолепно!» Принц сократил разделявшее нас расстояние, ловко подхватил меня под руку и повел в коридор. От него веяло какой-то странной силой, я физически ощущала это, будто он был огнем, от которого исходил жар. «Может, это и есть темная магия? Или я с ума схожу?» «Спасибо, вашего высочество», — мотнула головой, сбрасывая наваждение, и хмыкнула. «Неужели смерть мне к лицу?» Выровняла шаг и даже поймала равновесие в своем новом наряде. «Шутишь, а не кидаешься на меня с подсвечником. Уже хорошо, значит, привыкаешь». Рейнард бросил в мою сторону чуть прищуренный взгляд. «Ноксель рассказал тебе основы этикета и поведения за столом?» Вот чёрт! Об этом я как-то не подумала. Как здесь вообще едят? И что? Это ж тёмные маги. Кто знает, чем они питаются? Может, летучими мышами или чем-то более мерзким? Бррррр! Хм, краткий курс истории Меринории, Ларинии, генеалогическое древо Аннабель и Ваша, но до этой главы в обучении мы не дошли. Я ответила с любопытом, разглядывая коридоры замка, который Ноксель назвал «Ноксахард» — «Сердце ночи». Сводчатые потолки из темного мрамора поддерживали строгие высокие темные колонны, из трещин которых будто прорывалась магма или лава. Из высоких полукруглых окон пробивался сероватый свет, делавший обстановку несколько зловещей. «О, вечный хаос! Ладно, я буду рядом». «Просто повторяй за мной движение». «Надеюсь, темные маги не сырым мясом своих врагов питаются?» Я поинтересовалась как бы невзначай, вызвав улыбку на губах Рейнарда. «Это деликатес. Подают только по большим праздникам», — принц ответил в тон мне и усмехнулся. «Но сегодня будет традиционный завтрак. К слову, наш повар превосходно готовит десерты». Вся еда проверена, ты можешь спокойно позавтракать. Думаю, злоумышленник на этот раз вряд ли захочет меня травить на глазах у всех. Да уж, есть хотелось ужасно. Бедная Анабель, похоже, морила себя голодом. Или из-за нервов перед бракосочетанием, или чтоб эффект не в платье смотреться. К слову о злоумышленнике, я понизила голос. Мне нужны гарантии того, что меня тут не отправят на тот свет, и вы сдержите свое обещание. Я хочу подписать с вами соглашение. На крови. — Как старомодно. Он выразительно изогнул правую бровь. — Моего слова тебе недостаточно? — Мы знакомы пару часов. Как я могу вообще кому-то тут доверять? — Как скажешь. Будет тебе соглашение. Принц остановился напротив высокой двусворчатой двери из темного дерева. — А сейчас постарайся как можно реже говорить... И как можно больше улыбаться. И постарайся замечать все странности. Странности? Да для меня все происходящее одна большая странность. Чем быстрее я покончу со всем этим, тем быстрее ты вернешься домой. Он проговорил одними губами над самым моим ухом, а следом двери перед нами открылись, и Рейнард уверенно повел меня в столовую. А у меня все внутри вздрогнуло от предстоящего действия. Все уже не каждый день я бывала на королевских завтраках, где меня, возможно, попытаются отправить на тот свет. Впрочем, деваться некуда. Мотнула головой, сбрасывая оцепенение, и твердо шагнула следом за супругом. И в следующее мгновение перед глазами появилось просторное мрачноватое помещение. Несмотря на то, что наступило утро, создавалось ощущение, что сейчас был поздний вечер, Тусклый свет пробивался из высоких окон, обрамленных тяжелыми бордовыми шторами. Колонны из черного мрамора подпирали высокий сводчатый потолок, а со стен смотрели суровые восковые портреты. По центру столовой разместился длинный стол, накрытый бордовой скатертью и щедро уставленный разнообразными блюдами и бесконечными столовыми приборами. От ароматов, витавших в воздухе, Рот мгновенно наполнился слюной. И главное, я почувствовала запах кофе. Вот то, что нужно после бессонной ночи. Все же сырое мясо здесь не подавали. На вид все блюда казались очень даже привлекательными и аппетитными. Вокруг одного конца стола суетились служанки, по всей видимости, серверуя завтрак по тарелкам высокопоставленных персон. Но при нашем появлении служанки на мгновение замерли, склонив головы. Что ж, а вот и продолжение моего спектакля. Интересно, а если каким-то образом кто-то узнает, что я самозванка, то что будет? Вообще, как можно доказать, что в теле принцессы чужая душа? Ведь принцесса вполне могла попросту тронуться умом от переживаний перед свадьбой, к примеру. А эта идея, к слову. Если что... Буду все провалы в памяти списывать на стресс перед таким важным событием, как свадьба. «И уберите это со стола!» – послышался мелодичный, но будто бы недовольный женский голос. Перевела взгляд в сторону голоса и заметила худенькую темноволосую молодую девушку с огромными темными глазами, обрамленными черными длинными ресницами, остреньким подбородком и пухлыми губами. И было в этой девушке что-то завораживающее, притягивающее взгляд. Она сидела, откинувшись на спинку стула, но стоило нам появиться, как она расправила плечи и бросила в нашу сторону мимолетный взгляд. Было похоже, что мое появление ее не удивило. Благодаря инструктажу Нокселя я узнала ее, принцессу Лейла. Это определенно была она. Впрочем, больше никого из членов королевской семьи за столом пока не было. «Доброго утра, Лэй! Не ожидал увидеть тебя раньше полуночи!» Рейнард провел меня к высоким мягким стульям. Служанки тут же засуетились, теперь уже вокруг нас. «Мне бы тоже хотелось пропустить завтрак, но, увы, вечер не оправдал моих ожиданий». Пухлые губы принцессы дрогнули в улыбке. А я тем временем опустилась на свой стул по правую руку от супруга и краем глаза следила за ним, пытаясь повторить его действия, потому как в вилках, ножах и других непонятных приспособлениях, лежащих передо мной, я явно не разберусь без посторонней помощи. «Надеюсь, ни один некромант не пострадал?» Рейнард усмехнулся и подхватил со стола кружку. «Нет, дорогой братец». — Я же обещала, — хмыкнула в ответ Лейла. — А где же Сандер и отец с матерью? Потянулась к кружке, стоящей передо мной, предвкушая глоток бодрящего кофе. Очень надеялась, что обойдется без порции яда. Мне сообщили, что отец не присоединится к нам. Мама, полагаю, с ним сейчас. А Сандер, как всегда. Похоже, в поисках древних традиционных ритуалов о которых ты, о ужас, мог бы забыть!» Лейла театрально закатила глаза. «Впрочем, Сандр так сегодня чересчур гостеприимен. Я так понимаю, он уже пожелал вам доброго утра». «Боюсь, из-за свадьбы он и вовсе сегодня остался без сна». Супруг переглянулся с сестрой. «Да уж, эти торжества изрядно выматывают. Не так ли, вашего высочество? Вы так бледны». Повисло молчание. Принцесса смотрела на меня в упор, явно ожидая ответа. И в этот мо самый момент жидкость чашки, похожая на кофе, передо мной будто забурлила. На ее поверхности появились пузырьки, а от самой кружки повеяло жаром. Какого черта? Это определенно нельзя пить. Да и есть тут тоже ничего нельзя. Это от переживаний. Резко отставила кружку в сторону. Столько всего произошло, что мне даже кажется, что вчерашний день происходил с кем-то другим, а не со мной. Просто голова кругом. Рейнард даже закашлялся от моих слов, а следом бросил в мою сторону нечитаемый взгляд. — У меня такое же ощущение, — Лейла ответила, как ни в чем не бывало. — Но этот день позади. Как вам у нас? Как вам Ноксхард? Впечатляет, не так ли? «Здесь не так, как дома», — я уклончиво ответила, поглядывая на почти выкипевшую жидкость в кружке, а затем добавила выдержку из лекции Нокселя. «Слышала, что это самое защищённое место во всей Миринории?» «Это так», — Лейла едва заметно кивнула, глядя мне прямо в глаза, и от этого взгляда стало как-то не по себе. «Но если только враг находится за стенами крепости...» Стук открываемой двери прервал беседу, привлекая к себе все внимание. Послышались тяжелые мужские шаги, а мгновение спустя рядом с Рейнардом замер один из бесчисленных стражей. Высокий, подтянутый, в черной форме с нашивками, и на его лице не отражалось ни единой эмоции. «Что случилось, Трей?» Рейнард напрягся. Вашего высочество, прошу прощения!» Но его величество желает вас видеть незамедлительно в своем кабинете. Страж заговорил, склонив голову. — Хорошо. Супруг поднялся из-за стола, припечатав при этом меня взглядом. — Что-то еще? — Да, — страж сделал запинку. — Прибыла ее высочество принцесса Аврора Лаксон. Кружка с кофе треснула прямо под моим носом. Но я даже не заметила этого. Меня волновало другое. Аврора Лаксон, сестра Аннабель? Вот только этого еще не хватало.